Часть третья. Ствол. Эпизод первый. Бараки. Четырех часов для сна катастрофически мало. Я проснулся совершенно разбитый и вялый. В мышцах еще не рассосалась вчерашняя усталость. В моей комнате стоял бледногубый мордоворот с красными шрамами на лысине. Оперся спиной на стену, согнул ногу в колене, засунув руки в карманы. «Тук-тук, Пыжик, просыпайся!» — сказал он, ехидно улыбаясь. Ко мне пришел Бадан. перся прямо в спальню. Я задолжал ему денег, но это не значило, что он мог вломиться в мое жилище и стоять надо мной спящим, как царь. «Бадан, что ты тут делаешь?» — спросил я с неприкрытым раздражением. «Что я тут делаю?» — хмыкнул он. «Ты не вернул мне долг, и я сам к тебе пришел. Тебе не кажется, что это чего-то стоит?» Его аргументы звучали, как детский лепет. Он меня этим не убедил. «Я же сказал, что все верну на этой неделе». «Так сегодня уже четверг, пышечек. Мне кажется, что ты не укладываешься в сроки. Вот и заглянул напомнить». Бадан говорил со мной, как отпетый бандос. Хотя одолжил мне деньги без особого пафоса, просто по знакомству, а не как ростовщик. Бадан не пользовался большим авторитетом и ничем особо не прославился, а только строил из себя. Но я пожалел, что задолжал ему. Он хотел выглядеть крутым в глазах ребят, которые с ним работали, и ему было на руку вздрочнуть обычного паренька вроде меня. Наверняка в коридоре стояли его отморозки. И он говорил так, чтобы они слышали. «Ты думаешь, мне эти шестьдесят кусков нужны до зарезу? Это принципиально. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что у меня можно взять и не отдать. Сейчас, пыжик!» Сказал он, сощурив глаза. Пока Бадан чеканил свои нелепые фразочки, я выбрался из постели и не спеша оделся. «Твоя игрушка!» Мордоворот взял мою биту. И сколько тварей ты ей убил? Не делаешь пометок? Мне не понравилось, что он трогает мои вещи. Но я подумал, что лучше стерпеть и не затевать ругань. Они для защиты. Я просто помогаю охотникам, а не дерусь. Вот! Бадан нацелил в меня биту. В этом весь ты, парнишка на подхвате. Сделал мелкую работенку, получил на чай, да? И в долги залез. Знаешь, кто ты? Ты лох, пыжик. А здесь мужики живут. Не умеешь нормально работать и зарабатывать? Пизду из колонного района! Это место не для таких, как ты!» Я и это стерпел. Бадан мог быть под дрязью, да еще и при охране. Они бы меня отмудохали себе на потеху, скажи я лишнее слово. Уроды! «Видишь эти шрамы? Он указал на свою лысину. Знаешь, сколько тварей пытались меня убить? И где они теперь?» Бадан намекнул мне, что не стоит с ним связываться. Сделал грозное предупреждение. Натоптал грязи на ковер и ушел. Мой сосед по коммуналке сидел на кухне. Серега был худощавый, с торчащими в разные стороны русыми волосами. Он протянул мне кофе. Я молча принял чашку. «Они долбились минут десять, а ты не слышал!» Виновато, сказал сосед. Злишься, что я их пустил. Это, конечно, было неприятно. Однако зачем ему мои проблемы? Ты ничем мне не обязан. Да и правильно, что не стал ему дерзить. Он тот еще лободыр. Я понятия не имел, где мне найти работу на вечер. Сделал пару звонков. Никаких вариантов. Решил пройтись по улицам, поспрашивать ребят. Вдруг кто сегодня собирается на охоту? Сходил в меру. Встретил там приятеля по прозвищу Клещ. Никогда не знал его настоящее имя. В колодном районе как будто ни у кого нет имен. Знакомый был с компанией. Я всем пожал руки и спросил, есть ли работенка для меня. Клещу нечего было предложить. «Пыжик, ты же знаешь, мне нужны ребята, которые умеют драться. Скрыть замок, упаковать труп – нехитрое дело. Может, лучше пойдешь с нами как охотник?» Я отказался. Чтобы мочить тварей, нужно сидеть на фиолетовой дрязи. А я ее не принимал. Знаю, как у людей от нее плывут мозги. Подумай, уговаривал Клещ. Всего разок примешь, получишь хорошую сумму. Я и сам нечасто использую допинг. Ты же крепкий. У тебя есть потенциал. Нет, дрязью не балуюсь. В привычку войдет, потом не слезешь с иглы. Ну, как знаешь, больше ничем помочь не могу ответил парень, пожав плечами. «Может, я тебе помогу?» За спиной послышался знакомый женский голос. Я обернулся и увидел рыжую голову. «Здравствуй, Барби», торопливо ответил я. «Сейчас вообще не до тебя». Я поспешил выйти из бара, хотелось слинять подальше от нее. Барби была совсем не похожа на куклу. Свое прозвище она получила только потому, что оказалась единственной девушкой среди военных. Эта высокая, крупная женщина не единожды выживала в горячих точках и жила в холодном районе, как в естественной среде обитания. Несколько раз я ходил с ней на охоту и видел ее в деле. Без сомнения, Барби – машина для убийств. Но меня смущало, что она какая-то озабоченная. Постоянно приходилось терпеть домогательства и пошлые шутки. Я побаивался ей грубить в открытую и всегда молчал. Когда совсем было туго с деньгами, приходилось работать в одной команде. Но сейчас я и так погряз в проблемах. Поэтому не хотел к ней обращаться. После бара я еще мотался по городу до трех дня. Затем смирился, что сегодня с работой не повезло. Надо было чего-нибудь поесть и еще подумать, где добыть денег. Конечно, мелькали мысли снова пойти помогать Барби. Но я понимал, что она и сама с легкостью справляется с тварями а меня просто таскает ради развлечения. Это задевало мое самолюбие, да и вообще я боялся ее напористости. У моего подъезда стоял желтый седан с черной крышей и затемненными стеклами. Мне эта машина сразу не понравилась. И не зря. Оттуда вышли лба и двинулись на меня. Я мгновенно догадался, что это ребята Бадана, и сказал им «Хули вам надо? Мы же договорились!» И тут до меня дошло... Все так и было задумано. Утром крутой парень делает мне строгое предупреждение, а вечером его лакеи со мной расправляются. Бадан просто набивает себе авторитет. «Поздно! Раньше надо было думать!» После этих слов я получил в ухо, другой саданул в нос. От удара в живот я согнулся. Меня повалили на землю и давай тузить ногами. Они быстро отправили меня в нокдаун. Только и помню, как надо мной захлопнулась крышка багажника. Я отрубился в темноте и очнулся на гнилом полу в маленькой комнатушке. Стены в трещинах, фанерная дверь, окно без стекла и заколочено досками снаружи. Тесно, как в карцере. У меня были связаны руки за спиной и веревка на ногах. Рядом оставили нож, фонарик и шприц с фиолетовой дрязью. И я сообразил, куда меня кинули. В барак, где живут первосельцы. Смертельно опасные и практически неуязвимые твари. Я был наслышан, что с приходом темноты в бараках начинается ад. Поэтому по ночам сюда не ходят даже самые крутые и опытные охотники. Сквозь заколоченное окно пробивались закатные лучи. Вот-вот стемнеет, а я связан. Бадан убил меня чтобы рассказывать это как историю, и прослыть опасным ростовщиком. Не вернул долг, отправился в бараки со скудным набором для выживания. Я перекатился на другой бок, попытался взять нож так, чтобы перерезать тряпку, и понял, это невозможно. При таком положении рук просто нельзя работать лезвием, да и пальцы мели. Комнату затопила тьма. За дверью кто-то прошел. Половицы скрипнули. Тряпки на руках пропитались потом и стали скользкими. Поднатужившись, я смог освободить руки и без ножа. Затем развязал ноги. Барак ожил, едва стало темно. И за стенами, и над потолком, и подо мной что-то двигалось, шаркало, кряхтело. Первосельцы просыпались. Чудовища из ночных кошмаров. Мало кто может описать их облик. Люди, которые видели их вблизи, уже ничего не могут рассказать. Я сел и размял пальцы. Подумал, вдруг меня получится тихо просидеть здесь всю ночь и убежать на рассвете. Но меня уже почуяли. Кто-то постучал в мой карцер. Тихонько, деликатно. «Кто здесь?» От этого шепота кожа покрывалась мурашками. И опять этот тихий стук. Хотя дверь без труда можно было открыть. На ней не было замка. «Кто здесь?» Повторил высокий голосок, похожий на женский. Но я и не думал обманываться. Что делать человеку в бараках, да еще и после заката? Я не дышал. Только смотрел и слушал. Шаги отдалялись от двери. Оно ушло. Но что-то другое сможет войти без стука, если захочет. Все вокруг стало молчаливым. Первосельцы нашумелись и успокоились. А если потихоньку, кузьком выбраться на улицу, быть тише воды ниже травы и ползти, ползти к дому? Я взял нож, сунул фонарик в карман. Потеребил в руке шприц. Раздумывал, не уколоться ли? Все равно жизнь на нитке нет. Неизвестно, что это сделает с моим разумом. Охотники гибли в бараках, будучи упоротыми до отказа. Лучше остаться собой. Я слегка толкнул плечом дверь. Фонарная пыль попала из носа в горло. Я прикрыл рот кулаком постарался не кашлянуть. За порогом был темный холл с множеством комнат. И в какую сторону идти, чтобы попасть к выходу? Пришлось включить фонарик и шагать наугад. Впереди вырисовывалась центральная дверь. Выход в подъезд! Я выпрямился и ускорил шаг, светил только себе под ноги. И вдруг передо мной, как с потолка, свалилась какая-то хуйня! На ней висело рваное платье. Длинные темные волосы стелились по плечам. Брови густые и глаза, как у молодой девушки. А вот носа не было. Только открытые пазухи и губы, как срезаны. «Вот и встретились!» Это был ее голос. Она скрежетала гнилыми зубами, а изо рта сочилась зеленоватая жидкость. «Назад!» Я держал перед собой нож и светил ей фонарем прямо в глаза. «Не подходи!» Тварина щурилась, водила плечами, взвизгивала. Казалось, она изображает страх. Мой нож был для нее игрушкой. Я сделал выпад, показывая, что готов ударить. Барачница отпрянула. Я подошел на шаг. Еще один выпад ножом. И она прыгнула прямо на лезвие. Нож вонзился ей в грудь. «Ой, больно!» Тварь уронила голову, и из ее рта хлынул поток зеленой жижи. Я дернул руку и стряхнул капли. Оружие в груди барачницы оплавилось, на моей кисти закипела кислота. Кожа оплывала, как цветное мороженое, наружу показались кости пальцев. Еще и не успев почувствовать ту неимоверную боль, я застонал от ужаса. Тварина только радовалась. Глядя на свою руку, я как-то не слишком быстро пошел обратно в комнату, где очнулся. У меня был шок. Барачница стояла на месте. Первосельцы не такие, как обычные дикие твари, что стремятся сразу убить. Первосельцы, как домашние кошки, играют с пойманными мышатами, прежде чем загрызть. И мне позволили на время уползти в свою норку. Я упал на колени, подобрал тряпку и замотал руку, просто чтобы не видеть, как ее изуродовало. Взял шприц, ногтем большого пальца сковырнул колпачок иглы. Слышал, что фиолетовая дрянь способна исцелять раны. Теперь только на нее была вся надежда. Но меня подвела потная ладонь. Шприц выскользнул и провалился под пол. Я сунул пальцы в щербину. «Не достать!» Стал дергать доски, они ломались в труху. Вот и спасительный шприц. Фиолетовая жидкость светилась, как неоновая палочка. Но игла погнулась. На допинг рассчитывать больше не приходилось, сука! Пол зашевелился. Ломая доски, я пробудил что-то в подвале. Или это моя кровь туда натекла, а ему понравилось. А пилочный настил осыпался. Из дыры снизу на меня смотрели оранжевые глаза. Они были, как тлеющие угли. Я отполз к заколоченному окну. Половицы вздымались и разваливались. На поверхность выползали огромные заостренные лапы, похожие на членистые придатки у краба. Но покрытые человеческой кожей. Закрепившись, лапы подтянули тело. Сначала над полом поднялась голова. Седые волосы, как пух одуванчика, красное лицо обливалось потом. Жабья пасть раскрылась во всю ширь. За макушкой тащилось вытянутое жирное туловище. Это существо злобно ревело. Оно собиралось поглотить меня целиком. Я кидал ему в пасть сломанные половицы и в то же время пытался выбить заколоченное окно. Мне повезло, что это был первый этаж. Я выкатился наружу, распорол бедро гвоздями и даже не почувствовал мелочи. В диком стрессе тело не отзывалось болью на раны. Я видел, куда мне нужно. На горизонте светились жилые окна района. Ноги проваливались в грязь. Я бежал. Только бы успеть обогнуть несколько бараков, проскочить пару заброшенных домов, а там рукой подать. Один из дворов был полностью затоплен, и деревянная двухэтажная развалина напоминала тонущий корабль. Я шагал по воде, а на меня оглазели из окна. По виду ребенок. За стеклом виднелось лицо маленькой девочки. Но я помнил, что в бараках не может быть детей. Существо с детским лицом скрылось за стеной и через пару мгновений шатнулись двери подъезда. Быстрые хлюпающие шаги гнали меня в спину. Бежала какая-то мерзость. У нее были черты ребенка, но руки и ноги длинные, с множеством суставов. Она мчалась на четырех лапах. Мне бы не удалось оторваться от адского детеныша по прямой, поэтому я петлял по кустам. Проскакивал через заборы, чтобы существо не могло пользоваться преимуществом скорости. Я не думал. Мною управляло желание спастись. Все происходило на автомате. Существо будто ускорилось. Оно выбегало то с одной, то с другой стороны, семенило сзади, а потом оказывалось впереди. Я понял, в чем дело. Теперь оно преследовало меня не в одиночку. За мной охотились несколько паученогих детей. Они пытались загнать меня в угол или взять в круг. Миновав бараки, я бежал по улице мимо заброшенных домов, прыгал через ржавые машины, проламывался через сетку старой спортивной площадки. Вот и первый дом, где горят окна, первый исправный фонарь. Совсем близко тачки с гудящими моторами и громкой музыкой. Я добежал. Мерзкие детишки остановились у заброшек и сбились в стайку. Они не хотели выбегать на свет. Это была уже не их территория. Твари попрыгали на месте, пискляво переругались, как летучие мыши, и унеслись обратно к баракам. Меня заметили ребята, которые тусовались на парковке. Ко мне подошли двое и помогли удержаться на ногах. Это был крупный бородач в черной бандане и низкий молодой парнишка со стрижкой-ежиком. Я их никогда раньше не видел. Они тоже меня не знали, просто решили помочь. Бородатый парень держал меня под руку. Другой открыл заднюю дверь машины. Мне дали сесть в салон. «Поехали, поехали, поехали! Мужику надо к медику!» Кричал бородатый. Водитель ударил в газ. Машина неслась по дорогам. Незнакомцы осыпали меня вопросами. «Это были первосельцы? Они гнались за тобой? Ты выбрался из бараков ночью? Ну ты даешь! Как тебя зовут?» Я думал только о своей руке. Осталось ли от нее хоть что-нибудь, кроме костей? Повязка окрасилась зелено коричневым Парни привезли меня в медпункт. Там провели экстренную операцию под местным наркозом. Я чувствовал, как меня режут, ковыряются в ране, накладывают швы, но смотреть не хотел. Отвернул голову, чтобы не видеть, как лишаюсь руки. Порезы на бедре оказались неглубокими. Хотя один из них все же пришлось зашивать. Когда хирург закончил, меня положили в стационар до утра. Врач ампутировал два пальца. Безымянный и мизинец. Все могло быть хуже. Медик настаивал, что мне нужно подлечиться капельницей со слабой дрязью. «Если ты, конечно, не хочешь, чтобы тебе отчекрыжили всю руку», сказал мужчина, поправив круглые очки. Он меня уговорил. Ожоги быстро затянулись, но от кончиков пальцев до локтя остались ужасные шрамы. Оплавленная кожа наросла измятыми безобразными складками. Пока я лежал в медпункте... Обо мне говорил весь район. Даже иногда навещали незнакомые ребята и девушки. Все хотели увидеть парня, который выбрался из бараков ночью, когда за ним гналась стая первосельцев. А он даже не был обколот дрязью. Правда ли это? «Нет», – отвечал я, – «все было намного хуже». Барби тоже приходила меня проведать. Она оплатила лечение, хотя я ее об этом не просил. Все сидела и удивлялось моей смелости и живучести. намекнула, что найдет правильное применение пострадавшей руке. А я лежал на больничной койке и не знал, прыгнуть в окно или притвориться мертвым. Когда я вышел из медпункта, предложения от людей поработать вместе так и сыпались. Мне удалось получить задаток, и я сразу разыскал Бадана. Увидев меня, он заметно напрягся, и только бугои, что стояли рядом, позволили ему сохранить немного уверенности. «Значит, правда, что ты жив?» Бадан замахал руками, когда увидел деньги. «Не-не-не, оставь себе. Ты же теперь легенда. И все благодаря мне». Ублюдок не ожидал, что я вмажу больной рукой ему в нос и лег с первого удара. Купюры полетели ему в лицо. Эффектно вышло. Для того я и снял наличку. А вы что стоите, пацаны?» Прогундосил Бадан, держась за разбитый нос. «Чолик, ну хоть ты!» Бугаи прятали глаза. Никто из них не хотел вступаться за босса. Авторитет в колодном районе имеет значение. А тогда все говорили обо мне. Все хотели со мной работать и общаться. Я начинал простым механиком и подсобником. Никогда не искал славы. Это случилось само по себе. Меня зауважали, и жизнь начала стремительно меняться. Я впервые открыл собственное дело».